Глава 15. Битва, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Когда лже Иван щелкнул пальцами, звук этот пронесся по всему дворцу и достиг подземелья, где ждали своего часа полчища чучел. Страшилище ожили, потолок над ними открылся, давая проход прямо на площадь у фонтана. На глазах изумленных зрителей тыквоголовая армия вылетела наружу. Чучело взмыли в небо, а затем спикировали на столы, окружая всех присутствующих. На нападение среагировали только охранники американского президента. Они тут же прикрыли его своими телами. Остальные как стояли, так и остались стоять. «Да начнется битва!» прорычал Палкович, запрыгивая на верхушку фонтана. «Стой, стой, стой!» замахал руками царь. «Это наша битва! ничего в нее посторонних впутывать!» Он повернулся к пушистому ученому и велел. «Кот, проводи наших иностранных гостей в безопасное место!» Тот не стал спорить. Он и сам хотел поскорее отсюда убраться, поскольку не был большим любителем батальных сцен. «Всех прошу за мной!» Поставленным голосом экскурсовода позвал кот и приподнял длинную скатерть на самом большом столе. Важные иностранные гости опустились на четвереньки и друг за другом проследовали под стол. «Всем удачи!» — бросил напоследок кот и тоже скрылся. Палкович усмехнулся и повторил. «Да начнется битва!» Обезьянка засучила рукава, Царь сжал кулаки, Василиса встала в боевую стойку, а волк просто обнажил зубы. И драка завязалась. Хрустели сломанные палки, разлетались ошметки тыквенных голов. Волк перепрыгивал с одного чучего на другое. Василиса рубила деревяшки ребром ладони. Соловей сбивал их свистом. Царь и вовсе достал спиннинг. Это такая удочка с особой катушкой. И принялся ловить тыкоголовых на крючок и забрасывать куда подальше. Даже Иван наносил урон. Небольшой, но все же. Об него все постоянно спотыкались. Из-под стола выглядывало множество пар любопытных глаз. От ката не укрылся интерес зарубежных гостей, и он добродушно пояснил: Перед вами классическая русская забава, кулачные бои. Иностранцы понятливо закивали. Наши знакомые крестьяне. Тонкий и Толстый не стали принимать участие в потасовке, а благоразумно спрятались. Правда, не под столом, там места уже не осталось, а за ним. Оттуда они вдвоем и наблюдали за баталией. «А мы-то на чьей стороне?» — спросил Тонкий. «На стороне тех, кто победит», — уверенно отозвался Толстый. «А кто победит?» — нахмурился Тонкий. «Вот это я не знаю», — признался Толстый. «Давай так». «Ты за этих, а я за тех», — предложил Тонкий. «Тогда в конце либо я тебе сдамся, либо ты мне». «А кто из них эти, а кто те?» — засомневался Толстяк. «Неважно», — отмахнулся Тонкий. «Для верности надо было тоже драку изобразить, так что он скомандовал». «Бей меня!» Толстый от души врезал брату, да так, что тот отлетел в сторону. «Да так же сильно!» — взвал Тонкий и кинулся мстить. А битва продолжалась. Казалось, тыквоголовым не будет конца. Вам их не остановить!» — расхохотался Палкович. «И меня тоже!» Этого наш Иван выдержать уже не мог. Он рванул на обидчика. «Хоп! Оп, оп, хоп, хоп. Ух, долго он кувыркался. Маленький же. Пока полплощади прокатился, почти весь завод израсходовал. Нет, не добраться ему до злодея. Оставалось по сторонам смотреть. Друзья его бились из последних сил. Волк уже никого поймать не мог. Василиса пропускала удары, а Соловей явно задыхался. Разбойника подцепил на удочку царь и притянул к себе. «Без кеш не управимся», — сообщил он, усаживая одноклассника в кресло ковра самолета. «Дуй за ним, только скорее!» Тут он заметил, что соседнее кресло пустует. Соловей на ковре уже взмыл в небо. Закей и полетел, а государь опешил. «Ой, а где моя щука?» Рыбина зря времени не теряла, прямо в ведре скакала в сторону ближайшего колодца. В последний момент царь успел перехватить добычу. «Куда ты собралась?» — проворчал он, прижимая улов к себе. «Отпусти меня, старче!» — взмолилась щука. «Так ты говорящая, что ли?» — изумился царь. «А чего сразу не сказала?» «Так ты и не спрашивал», — отозвалась рыба. «Понятно», — царь поставил щуку в ведре перед собой. «Тогда оформляй по полной три желания. Значит так. Первая — новая удочка». В его руке тут же появилась снасть. Государь удовлетворенно кивнул. «Второе — мое фото с тобой на обложке журнала о рыболов». Раз, и вот уже в другой его руке лежит журнал На обложке все как заказано, сам царь и его огромный улов. «Может, что-нибудь посерьезнее закажешь?» Хмыкнула щука, показывая плавником на сражение. Царь посмотрел на дерущихся, но тут взгляд его поднялся выше, на крыше дворца. «Точно!» — хлопнул он себя по лбу. «Как-то я сразу не сообразил! Давно хотел крышу в зеленый цвет перекрасить!» Черепица на крыше моментально стала зеленой. ты! буркнула щука. «Нет, чтобы победу загадать!» Царь любовно посмотрел на журнал в руке. «Ну нет!» не — протянул он. «Ремонт пострашнее будет. А с этими мы как-нибудь сами управимся!» Щука нырнула в колодец, а царь с удочкой наперевес побежал обратно в бой. Битва закипела с новой силой. Новая удочка отлично слушалась. Царь разбрасывал тыквоголовых налево и направо. Василиса обрабатывала врагов приемами каратэ. Волк и яростно размахивал кулаками. Иван опять попытался помочь, но только получил палкой в лоб. Эх, не боец он был в этом сражении. А пугало все прибывали, и уже даже начали теснить наших героев. Иван заметался. «Что же делать? Что же делать? Должен же быть выход!» Тут перед ним упало очередное пугало. Иван посмотрел на перекрестие палок и вдруг кое-что вспомнил. Когда его только-только выгнали из тела, и он летел бесплотной субстанцией, палкович положил в сейф свою крестовину. «Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в холодильнике», — сказал он тогда. «Точно! Вот оно, спасение! Вот она, смерть Кощеева на конце иглы!» «Крестовина!» — подпрыгнул на месте Иван. Как раз в этот момент на него чуть не свалился волк и проворчал. «Ваня, ты что тут делаешь?» «Я знаю, в чем его сила!» — закричал Иван. «И в чем?» Эх, не так все было гладко. Когда в общей сваре кто-то замирает и отвлекается на разговоры, это сразу заметно. Вот и Палкович повернулся в сторону друзей. Злодей сразу заподозрил, что они не просто так шушукаются. А потом волк с игрушкой и вовсе рванули во дворец. Это зачем они туда побежали? Уж не к сейфу ли его заветному? Палкович рванул за ними. Добрался до места. И точно. Волк уже открыл сейф и достал оттуда крестовину. «Не зря он ее в сейф спрятал!» Радостно прыгал на месте Иван. Значит, в этом его смерть! Волк победно потряс крестовины над головой. Но ну, удержись, пугало огородная. И тут за его спиной раздался голос. Не возражайте, я заберу то, что мне принадлежит. оборотень дернул крестовину на себя. Волк оттолкнул его, не выпуская добычу из лап. Сперва отними, мрачно произнес он. Палкович спокойно снял цилиндр с короной, положил на стол, размял шею. Волк пересадил обезьянку на подоконник, вручил крестовину. «Подержи!» Маленький Иван чуть не уронил такую тяжесть. «Неужели ты поднимешь лапу на своего лучшего друга?» со злой усмешкой спросил лже-Иван. «Придется!» — вздохнул волк и резко ударил оборотня в нос. Ему и правда вдруг стало неловко. Он обернулся к обезьянке и бросил. «Извини, Ивань». Палкович зарычал и кинулся на противника. Они дрались на кулаках, прыгали друг от друга и друг за другом. В какой-то момент волк даже сорвал со стены парадный портрет Ивана с Василисой и насадил полотно на голову оборотню. «Извини, Ивань», — повернулся он к другу. «Ты все равно там неудачно вышел». Зря отвлекся, Палкович тут же стащил с себя картину и треснул серого по морде. На площади битва разворачивалась не в пользу наших героев. Тыквоголовых все таки было слишком много, и в конце концов они смогли окружить царя и Василису. Государь окинул недругов недовольным взглядом и проворчал. — Ёлки-палки, куда целови, подевался? А он никуда не девался. Он за подмогой летал, как царь и велел, и вот как раз сейчас вернулся. На ковре самолете вместе с ним сидел Кеша. На лице великана застыла блаженная улыбка, и он размахивал руками, как крыльями. Без сомнения, вообразил себя бабочкой. Тяжелая артиллерия к бою! — скомандовал Соловей. Он накренил ковер, сбрасывая Кешу прямо в фонтан с полынной настойкой. Великан бултыхнулся в него с головой и, конечно, нахлебался противоядие. Когда он поднялся на ноги, вид у него был совсем не радостный, а очень даже мрачный. Соловей тоже опустился на землю и встал рядом с приятелем. Ему нравился его настрой. «Порядок! Очнулся!» — бандит потер руки и обратился к великану. «Кеша! Наших бьют!» Кеша зарычал, сжал кулаки. Соловей показал на тыквоголовых. «Вот-вот!» — направил он приятеля. «Все! Сюда!» — толпа чучел злобно двинулась на Кешу. Сделали они это зря, потому что Кеш одним мощным ударом кулака сшиб весь первый ряд, а там и до остальных добрался. Потом он и вовсе свел руки в мощном хлопке, разбив с десяток тыквенных голов одновременно. Василисе и царю оставалось только уворачиваться от летящих во все стороны ошметков тыквы. Но если на площади все стало более-менее неплохо, то в комнате с сейфом Палкович побеждал. Волк в отчаянии бросил в него часы с кукушкой со стены. Но злодей увернулся, и часы, распахнув окно, вылетели на улицу. А на подоконнике ведь сидел Иван с тяжелой крестовиной в обезьяньих лапах. Крестовина соскользнула вниз и свесилась наружу. «Волк!» — пискнула обезьянка. «Я больше не могу держать!» Но Серый ничем не мог помочь другу. Злодей прижал его к полу. Зато писк Ивана услышала Василиса. Она подняла голову, нашла глазами распахнутое окно и увидела свою игрушку. Ключик последний раз повернулся, и обезьянка застыла, обняв палку. Оборотень бросил волка и побежал к окну. «Хвать!» Рука его скользнула по пустоте. Крестовина выпала на улицу вместе с обезьянкой. Василиса подхватила палку и удивленно осмотрела. «А игрушка ее что тут делает?» Ей нужно было только ее завести, и она бы сразу получила ответы на все вопросы. Оборотень этого очень испугался и рванул на улицу. «Выселись, сушка милая!» Он пытался говорить ласково, но срывался на гневные вопли. «Отдай мне крестовину!» На крыльце его настиг волк. Он прыгнул злодею на спину и повалил на землю. «Не слушай его!» — взмолился Серый, удерживая противника. «Ломай ее!» Палкович сбросил с себя волка и снова кинулся к царевне. «Ни в коем случае!» Он еле сдерживался, чтобы не зарычать. «Это же варварство! Полная бескультурность! Какой пример ты подаешь подданным?» Злодей успел добежать до Василисы, и на его голову она и обрушила крестовину. Оборотень замер с перекошенной улыбкой на лице, и из его груди выскользнула черная субстанция, а безвольное тело опрокинулось назад. С пугалами тоже произошли перемены. Они вдруг застыли, став самыми обыкновенными чучелами. Перекрестья, старый пиджак, тыква. А потом они разом попадали на землю. Пустые головы раскололись. Из игрушечной обезьянки вылетел светлый дух Ивана и тут же вернулся на свое место. По телу царевича пробежали искры, и Иван распахнул ясные голубые глаза. Над ним тут же склонились все — Василиса, Волк, Царь, Соловей и даже Кеша. «Вань, это ты?» — осторожно спросила царевна. «Наш или не наш?» — прищурился Волк. «Давайте его свяжем», — предложил Соловей, доставая из-за пояса веревка. «И по башке», — поддержал приятеля Кеша, не привыкший церемониться. «Да подожди ты!» — шикнул на великана царь. «Пусть себя придет!» Иван медленно сел. Лицо у него было несчастное. Впрочем, что уж тут веселого, если твоим телом какое-то время владело зло. «Ох!» — простонал царевич. «Что ж голова-то так болеет?» Подняв руку к лбу, он заметил, что с этой самой рукой что-то не так. И поморщился. «Терпеть не могу пиджаки!» — проворчал Иван. «Тут уж ни у кого сомнений не осталось. Ваня!» Василиса кинулась ему на шею. «А я тебя сразу узнала!» Они даже поцеловаться хотели, но при всех застеснялись.